пятое. Все мы люди. Жесткие струи холодного косого дождя хлистали по лицу, словно паути кустов, отведенные в стороны, а затем опущенные рукой идущего впереди человека. Дейл провел ладонью по мокрому лицу и поправил на плече широкий ремень из эрзац кожи, на котором висел зажатый под локтем автомат. Накинутый на голову капюшон пластикового армейского плаща резко сужал поле зрения, но зато влагу он не пропускал. Впрочем, так же, как и воздух. Плащ, застегнутый на все пуговицы, быстро превращался в подобие миниатюрного парника. Душно, жарко, а все лучше, чем мокнуть под дождем. Дэл сидел на корточках среди придорожных кустов, пристально всматриваясь в уходящий за горизонт серый, разбитый гусеницами танков и раскисший под дождем проселок. Если бы не дождь, то человека, идущего по дороге, можно было бы заприметить издалека. А так уже на расстоянии метров 30 все тонуло в потоках нескончаемого ливня. Отведя в сторону край рукава, Давил посмотрел на часы. Человек, которого он ждал, опаздывал уже почти на 20 минут. Оставалось надеяться на то, что его задержали дождь и дорога, превратившиеся в болото. У сержанта Абстрака был недельный отпуск. Сослуживцам он сказал, что намеревается провести его в Саббате. От гарнизона, в котором стояли Кейзи, до Саббата было 5 часов езды на мотоцикле, который абстрак выпросил у начальника машинного парка, пообещав ему за это две бутылки с и свежие журналы с кинокрасотками. Мотоцикл числился в ремонте, хотя давно уже был в полной исправности. У ремонтников всегда имелись в резерве две 3 машины, о которых не было известно никому из командного состава части. Для начала Дэл и в самом деле отправился в Саббатку. Дождь тогда еще не зарядил, по-настоящему и дорога была в порядке. Движение по ней тормозили только патрули, встречавшиеся с той же регулярностью, что и дорожные столбы. Каждые пять километров патруль. Побродив пару дней по городу и закупив все, что обещал привезти приятелям, Дейл снова сел на мотоцикл и отправился в направлении Красных Холмов. Дождь сейчас был как никогда кстати. Патруль встретился ему только однажды, а мотоциклетных разъездов на дороге вообще не наблюдалось. Она была в таком ужасном состоянии, что большую часть пути приходилось ехать по уложенным вдоль обочине. Бог знает, для каких целей бетонным плитам. Когда впереди показалась красная башня насосной станции, Дейл свернул с дороги. Закатив мотоцикл подальше в кусты, он вернулся к дороге, присел на корточки и приготовился ждать. Дейл не знал в лицо человека, которого ждал, поскольку договаривался о встрече через третьих лиц. Но был уверен, что он непременно придет. Его звали Вайм Гортин. О его существовании Дэйл узнал по чистой случайности. Четыре месяца назад, приехав в Саббат по служебной необходимости, он, как обычно, зашел на барахолку, чтобы прикупить то, о чем просили оставшиеся в части ребята. Мыло, папиросы, зажигалки, карандаши, пищу, бумагу и прочую мелочевку. При виде сержанта торговцы вынимались под полы свой лучший товар. Военные расплачивались купонами, по которым в спецраспределителях можно было получить дефицитные продукты питания. Папирос Дэйл закупал много, поэтому пожилая торговка, закутанная в гранный серый платок, уложила их ему в три больших кулька, свернутые из грубой оберточной бумаги. Уже в части, раздавая папиросы, Дэйл обратил внимание на то, что на бумаге, в которую они были завернуты, что-то написано. Из любопытства начал разбирать небрежные каракули, и вскоре уже не мог оторваться. Это были всего лишь наскоро записанные фрагменты чьих-то обрывочных суждений, но даже в них чувствовалась глубина и сила мысли, стоящая за словами, нацарапанными на помятой бумаге. Вне всяких сомнений, это были отрывки из какого-то неизвестного Дейлу философского трактата, открывающего совершенно новый взгляд на основные проблемы космогонии, связанные с рождением Вселенной и местом, отведенным в ней для человека. Но в руках у Дейла были всего лишь обрывки, дающие только самое общее представление о том, что мог бы представлять собой законченный текст. Восторг и ужас одновременно захлестнули душу и разум Дейла. Он ликовал, думая о том, что родился все-таки человек, которому могли прийти в голову подобные идеи, и содрогался от страха при мысли о том, что этого человека, возможно, уже нет в живых и тремятых листа, которые он держит в руках единственное наследие неизвестного гения. В порыве нетерпения Дейл готов был немедленно сорваться с места и снова ехать в Саббат на барахолку, чтобы найти там торговку папиросами и выяснить, как попали к ней эти листы. Его удержала на месте только привычка к строгой самодисциплине, выработанная долгими годами работы в статусе. Он должен был выполнять свою работу. а то, что он хотел разузнать, мог гораздо быстрее и осторожнее выяснить агент статуса постоянно работающий в столице. Воспользовавшись имплантированным нейрочипом телепатической связи, Дейл связался со статусом и передал свою просьбу. Объяснять подробно, для чего ему понадобился человек, в рукописи которого торговка с сабадской барахолки заворачивала папиросы, Дейл не стал. Во-первых, от агента категории 3Х подобных объяснений не требовалось, если он о чем-то просил, следовательно, в этом был определенный смысл, и просьбу агента, какой бы бессмысленной на первый взгляд она ни казалась, надлежало выполнить без промедления. Дэйлу и самому пару раз доводилось выполнять полученные из статуса задания, непонятные ему и не имевшие прямого отношения к его собственной работе. А во-вторых, дейл все же опасался того, что мог переоценить умственный потенциал человека которого пытался отыскать. Ведь он судил о нем всего лишь по нескольким коротким отрывкам. И если вдруг окажется, что дело, затеяно им, вовсе того не стоило... Сидя под кустом, Дейл передернул плечами, чтобы стряхнуть собравшуюся в складках плаща воду. Ответа из статуса пришлось ждать три дня. Встреча с курьером всегда происходит как бы случайно. Вот и на этот раз дэл просто шел по своим делам вдоль ограждения ремзона, когда услышал за спиной раздраженное рычание мотора приближающегося мотоцикла. Дэйл остановился и с любопытством посмотрел назад. Его гонял военный, едущий на старом, облепленном засохшей грязью мотоцикле, которым он к тому же еще и не слишком умело управлял. На нем была необычная обычная полевая форма, а штабной френч, также изрядно пострадавший за время пути. На голову штабиста был надет яйцеобразный шлем с затемненным забралом, закрывающим половину лица. Поравнявшись с Дейлом, штабист остановил мотоцикл и, чтобы не упасть, отставил в сторону ногу. На карманах у него были нашивки лейтенанта 5-го мотопехотного полка «Непобедимый». Сержант командным тоном, но при этом вальяжно неторопливо растягивая слова, как это умеют делать только штабисты, обратился к Дейлу «Непобедимый». «Покажите мне дорогу на Эйлот». «На Эйлот?» удивленно прищурился дейл «Вы едете из Саббата?» «Какая тебе разница?» раздраженно стукнул ладонью по рулю мотоцикла лейтенант. «Если вы едете из Саббата, то сделали большой крюк», спокойно объяснил Дэйл. «Теперь, чтобы попасть в Вейлот, вам придется повернуть назад и на развилке повернуть направо». «Спасибо, сержант». Лейтенант по уставному отсалютовал дейлу а затем, как бы проявляя свое расположение к сержанту, слегка коснулся кончиками пальцев его запястья. Дейл вздрогнул, почувствовав вместе касание касания легкий укол, словно от несильного разряда тока. Информация перекочевала от курьера в чип расширенной памяти Дэйла. Ничего более не сказав, лейтенант развернул мотоцикл, крутанул ручку газа и укатил в указанном направлении, оставив Дейла в облаке пыли, поднятом колесами мотоцикла. Забыв, куда он шел до этого, Дэйл быстрым шагом направился в сторону казармы. Сейчас ему нужно было уединиться, чтобы спокойно разобраться в переданной курьером информации. Агент, работающий в Саббате, сообщал, что человека, которого разыскивал Дэйл, звали Ваем Гортин. Он жил в пригороде Саббата, официально называемом Радужным краем, а в народе прозванным Клоповником. Это был район с огромной помпой, заложенной еще в первые годы правления пирамиды, он предназначался для самых неимущих слоев населения, которых собирался облагодетельствовать Нэни Лин. В конце концов, так оно и вышло. В радужном крае поселились те, у кого не было собственного дома. Да вот только Клоповник для них тоже домом не стал. Новый район так и не был достроен. Десятка-полтора домов, в проекте выглядевшие как многоэтажные дворцы, поднялись на один-два этажа вверх от земли. На месте других домов, Остались только плиты фундаментов, уложенные в котлованы. Бродяги и нищие приспособили эти остовы домов под собственные нужды, и Радужный край превратился в гетто, живущее по собственным законам и правилам. Сюда даже патрули внутренней стражи наведывались только в случае экстренной необходимости. Самым простым решением проблемы клоповника могло бы стать распоряжение властей сравнять его с землей, Однако, по непонятной причине, он все еще оставался на своем месте, предоставляя убогий кров тем, кому не на что уже было рассчитывать. И в этом ужасающем месте жил человек, чья мысль могла перевернуть представление всех разумных существ, обитающих во Вселенной, как о самих себе, так и о своем месте в мире. Поверить в это невозможно, но так оно и было. Вайму Гортину было 47 лет. В возрасте пяти лет он перенес тяжелую форму легочной инфекции, в результате которой от легких у него остались только жалкие клочки. Родители Вайма работали на одном из оборонных предприятий Сабата, а потому могли взять на себя заботу о ребенке, ставшем на всю жизнь инвалидом. Вайм задыхался от любого резкого движения. Ему было трудно самостоятельно передвигаться, поэтому практически все время он проводил дома. В те годы в Кедлмаре, разразился жесточайший энергетический кризис. Даже в столице дома почти не отапливались. Родители приносили домой книги из заводской библиотеки, которые выдавались сотрудникам для обогрева квартир. Прежде чем книги сжигали, Вайм успевал прочитывать их. Подбор книг был совершенно случайный и бессистемный, но Вайм от скуки читал все подряд. Когда Вайму Гортину исполнилось 20 лет, его родители погибли во время аварии в сборочном цехе. На конвейерную линию рухнула плохо укрепленная стена, поскольку других родственников, которые могли бы взять на себя заботу об инвалиде, у Вайма не было, а сам он работать не мог, ему пришлось покинуть комнату в квартире, принадлежавшей заводу. Его попросту вышвырнули умирать на улицу. Но, вопреки всему, Вайм Гортин сумел выжить. Каким-то образом Гортин добрался до Клоповника и обосновался там, Жил он отнюдь не подачками соседей, а честно отрабатывал свой хлеб. Поскольку большинство обитателей Клоповника были безграмотны, Гортин писал за них письма, составлял заявления и прошения, заполнял кучу всевозможных анкет, бланков и форм, которые были необходимы для того, чтобы получить какую-то работу или пособие. Агент, собиравший по просьбе Дейла информацию о Вайме Гортине, позаботился даже о том, чтобы выяснить его состояние здоровья на сегодняшний день. прогноз был неутешительным. Бесквалифицированной медицинской помощи, на которую обитатель Клоповник рассчитывать не мог, жить Гортину оставалось около пяти месяцев. После ознакомления с информацией, переданной курьером, решение, которое все эти дни зрело в душе у Дейла, было принято окончательно и бесповоротно. Вайма Гортина необходимо было спасти, но сделать это можно было единственным способом, переправив его в статус. Дэйл прекрасно понимал, что, изымая еще живого человека из текущего исторического процесса, он грубо нарушал все предписания и правила работы агента статуса. Наказанием за это могло стать снятие с оперативной работы, но иначе поступить он не мог. В конце концов, что мог принципиально изменить в истории Кедлмара, нищий бродяга, которому и жить-то осталось всего несколько месяцев, если читателями его философских трудов становились только те, кто покупал папиросы, завернутые в бумагу, на которой они были написаны. Не сообщая подробности своего плана в статус, дейл попросил, чтобы к условленному времени в оговоренном месте для него был зарезервирован свободный внепространственный переход. Письмо Вайму Гортину Дэйл передал через тетку с барахолки, торгующую папиросами. Он дал ей пять купонов на продовольствие, пообещав, что если через неделю она принесет ему ответ, то получит еще десять. однако в письме он предлагал Гортину встретиться через два дня. Своё предложение он объяснял тем, что, ознакомившись с его заметками, хочет помочь ему перебраться в спокойное место, где ему будет оказана необходимая медицинская помощь и где он сможет в спокойной обстановке продолжить свой труд. Кто бы из обитателей Клоповника отказался от подобного предложения, поэтому хотя Гортин опаздывал уже почти на полчаса, Дейл не сомневался, что он придёт. от места встречи до точки перехода было рукой подать. Естественно, ему придется отправиться в статус вместе с Гортиным, чтобы дать руководству необходимое объяснение. Но до возвращения в часть у него оставалось еще четыре дня, так что если его не снимут с задания... Из-за пеленой дождя послышался рев мотора машины, сражающийся с дорожной грязью. Вскоре появилась и сама машина, большой армейский грузовик с накрытым брезентом кузовом. Вряд ли шоферу или кому-то из пассажиров могло прийти в голову в такой беспросветный ливень, изучать окрестности, и все же на всякий случай Дейл забрался поглубже в кустынь. Машина миновала место, где прятался Дейл, но проехав еще метров 30, неожиданно остановилась. Из кузова в дорожную грязь посыпались вооруженные скорострельными винтовками солдаты внутренней стражи. Дождь явно не прибавлял им настроения, однако окрики бегающего вокруг офицера делали свое дело. Не прошло и минуты, как солдаты растянулись в линию, перекрыв дорогу и обочину с торчащими тут и там кустами. Прозвучала команда, и солдаты цепью двинулись вперед, проверяя каждый встречающийся на пути куст. И двигались они в ту сторону, где, затаившись среди ветвей, сидел на корточках агент статуса. Дэйл затравленно огляделся по сторонам. О незаметном отступлении не могло быть и речи. Вокруг только открытое пространство. Бежать бессмысленно. Солдаты сначала расстреляют его в спину, а уж потом станут выяснять, кто он из чего вдруг пытался бежать. Дейл снова посмотрел в сторону приближающейся цепи стражей. Какого черта их сюда принесло? Не грибов же они решили набрать на ужин. Так что же они ищут под кустами? И куда, черт его подери, пропастился Гортин? Не хватало только, чтобы он именно сейчас появился на дороге. До растянувшихся в цепь солдат осталось не более десяти метров. Дэйл закинул автомат за спину и решительно поднялся в полный рост. В ту же секунду не меньше десяти стволов повернулись в его сторону. «Все в порядке, ребята!» Дэйл деловито улыбнулся и на всякий случай приподнял руки, чтобы показать, что в них ничего нет. «Я свой!» «Выше руки!» — скомандовал вышедший вперед офицер. Дэйл подчинился. «Теперь отойди от кустов!» Дэйл снова сделал то, что ему было приказано. Тут же трое солдат кинулись обшаривать кусты, из которых он вылез. «Там больше никого нет», — сказал Дэйл. Его реплика осталась без внимания. После того, как солдаты закончили осмотр, кусты выглядели так, словно на них повалялся слон. «Ничего нет», — доложил один из солдат командиру. «А что вы, собственно, рассчитывали там найти?» — усмехнулся Дэйл. Взгляд его при этом скользнул по дороге. Мысленно он молился о том, чтобы Вайм Гортин сегодня вообще не пришел. «Подойдите», — глянув на Дейла, дернул пальцем офицер. Подойдя к офицеру, Дейл смог рассмотреть капитанскую нашивку на его плаще. «Лейтенант Стакки», — отсалютовав старшему по званию, представился Дейл. «Седьмой полк мотопехоты, подразделение неустрашимое». Капитан не сразу, но все же ответил на его приветствие, небрежно вскинув левую руку к плечу. Два пальца, указательный и средний, были сложены вместе и подняты вверх, остальные прижаты к ладони. «Что вы здесь делаете, лейтенант Стакки?» – недовольным тоном поинтересовался он. «У меня увольнение!» – Дейл достал документы на имя лейтенанта стаки и уверенно протянул их офицеру. Капитан бросил быстрый взгляд на закатанную в пластик офицерскую карточку. Документы были изготовлены в соответствии со всеми установленными правилами. Даже самая тщательная экспертиза не смогла бы определить, что это подделка. «Странный способ проводить свободное время», — искоса глянул на Дейла капитан. Во взгляде его сквозило явное недоверие. «У меня здесь назначена встреча», — смущенно отведя взгляд в сторону негромко произнес Дейл. «Свидание». Солдат, стоящий рядом с капитаном, понимающе улыбнулся. Капитан окинул мрачным взглядом ровное пустое пространство, расстилающиеся по обеим сторонам от раскисшей дороги. Торчащие кое-где кусты вряд ли могли служить надежным убежищем для влюбленной парочки, особенно в дождь. «Не очень-то подходящее место для свидания», медленно растягивая слова, произнес командир патруля. «Да и погода сегодня». «Разве заранее угадаешь?» Изобразив на лице разочарование, развел руками Дейл. «Где же ваша...» Капитан сделал паузу, чтобы сдуть с верхней губы дождевые капли. подруга. Опаздывает, недовольно поморщился Дейл. Мы вообще-то собирались с ней отправиться в Бродрам. Знаете, здесь совсем неподалеку такой маленький поселок. Капитан молча кивнул. Ну, думали, в кино там сходить, то да сё. Дейл смущенно ковырнул носком ботинка мокрую землю. Солдат, стоявший рядом с капитаном, смотрел на него сочувственно, но одновременно и с насмешкой. Всё, мол, отменяется твоё свидание. Пиши письма лейтенант своей подружке. «Мне очень жаль, лейтенант!» – голос капитана скрижетал, как наждак. Он даже не попытался изобразить на лице сожаление или сочувствие. «Но вы находитесь в режимной зоне!» И давно Красные Холмы стали режимной зоной, с искренним удивлением вскинул брови Дейл. С сегодняшнего дня» – капитан сунул офицерскую карточку и увольнительная Дейла в карман своего плаща. «Вам придется проехать с нами в управление внутренней стражи Сабата». «С какой стати?» – негодующий воскликнул Дейл. Что, собственно, здесь происходит? А вот этого совершенно не касается лейтенант, сухо ответил капитан. Если вы откажетесь подчиняться, я прикажу арестовать вас и доставлю в сабат конвоем. Нет проблем. Решив не вступать в бессмысленный спор, Дэйл вскинул руки и улыбнулся. Я прекрасно понимаю, что такое приказ. Выходной, конечно, пропал, но В таком случае, не дослушав, перебил его капитан. Займите место в машине. У меня свой транспорт. Дэйл махнул рукой в сторону кустов, торчащих, подобно неровному строю метелок метрах в ста от дороги. «Я приехал на мотоцикле». «Вы поедете в машине, лейтенант», — безапелляционно заявил капитан. «Ключи от мотоцикла отдайте рядовому бранку». Солдат, стоявший рядом, протянул растопыренную пятерню. Дэйл бросил на ладонь ключ с берлоком в виде пирамиды. «У меня вечные проблемы с зажиганием», — обращаясь не к рядовому бранку, А мрачному капитану сказал Дэйл. «Боюсь, что кроме меня никто другой мотоцикл завести не сможет». Капитан-изучающий посмотрел на задержанного. На лице дейла не дрогнул ни один мускул. Парируя холодный взгляд чуть прищуренных глаз капитана, он продолжал спокойно и непринужденно улыбаться. «Таппи!» – крикнул капитан, не поворачивая головы. К нему тут же подбежал еще один солдат. «Поедешь на мотоцикле лейтенанта Стакки». По-прежнему, глядя в глаза Дейлу, негромко произнес капитан. «Бранк, проводишь лейтенанта стаки к мотоциклу и вернешься вместе с ним». Только что подошедший этапе смотрел на Дейла с подозрением. Бранк же, слышавший его историю о неудавшемся свидании, едва заметно улыбался. «Мы мигом обернемся», — игриво подмигнул капитану Дейл. Тот сделал вид, что не заметил проявления откровенного неуважения по отношению к своей персоне со стороны низшего по званию офицера. Но не нужно было обладать выдающимися способностями физиогномиста, чтобы понять, теперь-то капитан сделает все от него зависящее, дабы проблему лейтенанта стало как можно больше. «Сдайте оружие, лейтенант!» – процедил он сквозь зубы. «Я разве уже арестован?» – нахально поинтересовался Дэйл. «Вы будете арестованы, если не выполните мой приказ». Глупо, конечно, но за то, что операция по переброске Вайма Гортина в статус провалилась, Дэйлу хотелось... отыграться на капитане внутренней страже. Поэтому он не сразу отдал ему свой автомат, а вначале изобразил на лице глубокую задумчивость. «Ну что ж», – произнес он через пару секунд и протянул оружие капитане. «Пользуйтесь!» И лет, скрипнув от злости зубами, прошипел капитан. Он уже был доведен до белого коленя наглым поведением лейтенанта. Но именно то, что тот вел себя столь вызывающе, заставляло капитана держать себя в руках. Кто его знает, этого стаки? Может быть, племянничать какого-нибудь старикана из высшего руководства. Только тронь его, потом у самого проблем будет по макушку. Вот когда в управлении выяснят, что за тип этот лейтенант Стаки, тогда и можно будет доходчиво втолковать ему, как следует держать себя со старшим по званию. Холодная рукоятка пистолета Дейла легла в ладонь капитана. В тот, в свою очередь, передал его вместе с автоматом в рядовом утапе. «Выполняйте!» – резко дернул подбородком капитан. Бранк вопросительно глянул на Дейла. «Пошли, ребята!» Усмехнулся тот и, неторопливо в развалочку, засунув руки в карманы плаща, зашагал в сторону кустов, в которых был спрятан мотоцикл. Капитан остался стоять на месте. Широко расставив ноги в стороны, он смотрел вслед удаляющейся троицы. Когда они отошли метров на пятьдесят, капитан взмахом руки подозвал к себе одного из находившихся неподалеку солдат и, не говоря ни слова, сорвал у него с плеча автоматическую винтовку. Передернув затвор и прижав палец к спусковому крючку, он положил винтовку на плечо. «Напрасно вы так, лейтенант!» – показившись на Дейла, негромко произнес рядовой Бранк. «Капитан Грул шуток не любит!» «Пустое!» – беспечно махнул рукой Дейл. Дойдя до места, Дейл раздвинул кусты и выкатил из них мотоцикл. «Давай ключ!» – протянул он руку Бранку. «Вначале ты попробуй!» – Бранк отдал ключ на брелоке рядовому тапе. Тот закинул автомат Дэйла за спину и, оседлав мотоцикл, вставил ключ в зажигание. Дэйл быстро осмотрелся по сторонам. Посещение управления внутренней стражи в Саббате не входило в его планы. Документы у него были идеальные, но при проверке в управлении сразу же выяснится, что никакого лейтенанта Стаки в подразделении неустрашимых нет и никогда не было. Если бы не дождь, можно было бы попытаться рвануть на мотоцикле прямо по полю за холмы. Пока патрульные сообразили бы, что к чему, да погрузились бы в свой драндулет, да развернули бы его в нужную сторону, да и лужа бы и след простыл. Но сейчас, после нескольких дней проливных дождей, о по полям, превратившимся в болото, не могло быть и речи. На дороге и то можно было в два счета завязнуть. Выход был один. Мотоцикл стоял точно в том месте, где должен был открыться переход. Нужно было только вовремя дать сигнал. Рядовой Таппи повернул ключ в зажигании. Мотор завелся с первой же попытки и, кашлявав пару раз, ровно заурчал. Таппи глянул на Дейла со снисходительной ухмылкой. И в тот же момент нокаутирующий удар в челюсть выделил его из сады. среагировал быстрее, чем рассчитывал Дейл. При внезапном нападении он не замер в растерянности на месте, а быстро попятился назад. одновременно вытягивая из-под плеча винтовку. его пришлось бросить мотоцикл, который он держал за руку. В прыжке он достал бранко из сбил его Солдат оказался крепким орешком. Он не стал отчаянно вырывать из рук противника винтовку, а сразу же потянулся за ногой. Дэйл ударил его колено в живот, а затем надавил согнутой в локте рукой солдата на горта. Бранк дернулся и захрипел. Теперь ему уже было не до ножа. Он обеими руками вцепился в руку Дейла, пытаясь освободить горло и сделать вдох. Дейл не хотел убивать солдата. Приподнявшись, он коротко и резко ударил его сгибом сустава среднего пальца в весу. В следующую секунду Дейл был уже на ногах. Он не стал терять время на то, чтобы взглянуть на дорогу. И без того было ясно, что все, кто там находились, сейчас бегут в его сторону. Подхватив мотоцикл с земли, Дэвил поставил его на колеса и перекинул ногу через сиденье. Чудовищная силы и удар поясницы едва не заставил его упасть. Удивительно, но боли от попадания первой пули он не почувствовал. Он даже не сразу понял, что произошло. Вторая пуля, вошедшая в тело чуть выше, словно бы разорвалась внутри фонтаном нечеловеческой боли. Дэвил запрокинул голову и закричал. Дождь стал по лицу. Вода широкими полосами стекала из-за края капюшона. Третья пуля пробила легкая. Дэйл уронил голову на руки. Последние две пули из пяти попавших ему в спину Дэйл уже не почувствовал. «Что произошло потом?» – спросил Андрей. «Больше ничего не помню», – ответил Дэйл. «Скорее всего, в тот момент, когда я потерял сознание, открылся переход». и меня успели втащить него прежде, чем подоспели солдаты. А если бы не успели? Ну, в таком случае капитан Грул, наверное, получил бы награду за поимку тайного сторонника Совета Пяти. И что ожидало тебя в дальнейшем? Я имею в виду, какие шаги мог предпринять статус для твоего спасения. Мое тело было изрешечено пулями. Если бы я остался в Кедлмаре, то не прожил бы и 10 минут. И ты говоришь об этом так спокойно? Демонстрируешь самурайский дух или жизнь для тебя и в самом деле ровным счетом ничего не значит? Я ценю свою жизнь в той же степени, что и любой другой разумный человек, но... Дело в том, что в статусе я научился не идентифицировать понятие жизни с биологическими функциями физического тела, в котором заключен разум. Каждый агент статуса, отправляясь на задание, оставляет в банке данных матрицу... с копией своего сознания и образец генетического материала. В случае гибели агента его сознание переносится из матрицы в новое тело, воссозданное путем клонирования. Естественно, при этом теряется тот опыт, который агент приобрел после снятия копии, но с подобной потерей можно смириться. Свидетелями твоего исчезновения стали два десятка стражей. Статус не беспокоит то, что на основании данного случая может быть начат расследование. А если и прежде в Кедалмаре имели место подобные факты, то следствие может прийти к выводу о вмешательстве неких сторонних сил. Экстренное открытие внепространственного перехода всегда сопровождается тем или иным визуальным эффектом, имитирующим природное явление. Что увидели расстрелявшие меня стражи, зависело от программы, которую задействовали техники. На мой взгляд, в данной ситуации был бы вполне уместен удар молнии чудовищной силы, испепелившей меня на месте. Слишком уж драматично. Зато после такого никому в голову не придет проводить тщательное расследование случившегося. Стихия, она и есть стихия. Случается, что и не такие фокусы выкидывают. НЛО, например, не без тайного умысла, заметил Андрей, затаил дыхание, рассчитывая услышать ответ на вопрос, волнующий умы уже не одного поколения жителей Земли. «А при здесь НЛО?» – спросил Андрей. «Ты хочешь сказать, что к появлению летающих тарелок над Землей статус не имеет никакого отношения?» «Абсолютно никакого», — уверенно ответил Дэйл. «Это дело рук фаргов». «Фаргов?» — растерянно переспросил Андрей. «Это еще кто такие?» «Раса, достигшая в своем развитии уровня сверхцивилизации, но не пожелавшая вступить в галактическое сообщество». «Почему?» «Фарги не стали объяснять нам своих резонов, а просто ответили отказом. Это вообще очень загадочная раса. Никто, например, ни разу не видел живого фарга». На все переговоры и официальные встречи представители фаргов являются в скафандрах, по виду которых невозможно даже представить себе, как выглядит тот, кто находится внутри. А что они делают на Земле? Не знаю. Фарги вообще очень неохотно идут на контакт с другими расами. А если они готовят вторжение на Землю? Исключено. Сверхцивилизации не ведут войн. Если бы у них была такая необходимость, они могли бы уничтожить все население Земли за считанные минуты. Так что же в таком случае им от нас нужно? Не имею ни малейшего представления. И никто, кроме фаргов, ничего не знает об их планах. Но пока их действия не переходят границ установленных конвенций о невмешательстве, принятой галактическим сообществом, мы не можем предъявить им никаких претензий. Бюрократия, недовольно буркнул Андрей. Как везде, сочувственным вздохом поддержал его Дейл. Ты считаешь, что совершил ошибку, Дейл? осторожно спросил Андрей, вновь возвращаясь к прежней теме. «Я спрашиваю это не из праздного любопытства, а потому что хочу до конца разобраться в ситуации». «Я понимаю», — сказал Дэйл. После этих его слов наступила томительная пауза, длившаяся минуты две. Андрей хотел было уже снять свой вопрос, но Дэйл опередил его. Должно быть, он понял, что именно хотел сказать напарник. Я совершил действие, в результате которого под угрозой срыва оказался весь план работ на «Айвели-5», — начал Дейл. «Должно быть, с точки зрения куратора, я вел себя в высшей степени беспечно и безответственно. Если в конечном итоге меня отстранят от оперативной работы, я сочту это наказание совершенно справедливым. Но понимаешь, Андрей, тогда, находясь в кедалмаре и видя, что происходит вокруг меня, я не мог поступить иначе». На моих глазах гибнет огромная, некогда великая страна с богатейшими культурными традициями, а я только смотрю на это и ничего не могу сделать. Поэтому я решил, что должен спасти хотя бы одного человека. Жизнь Вайма Гортина ровным счетом ничего не значила для Кедлмара, а следовательно, исчезновение его никак не отразилось бы на ходе общего исторического процесса. Но потенциал его разума, как мне казалось, был настолько велик, что его стоило сохранить и предоставить ему возможность проявиться в полной мере. И в то же время ты знал, что делать этого нельзя. Это был не вопрос, а скорее констатация факта. Если бы в своих поступках мы руководствовались только предписаниями и правилами, то, наверное, вскоре перестали бы быть людьми», — ответил на это Дейл. «По сути, верно», — согласился с ним Андрей. «Только эта логика не для кураторов». Кураторы тоже когда-то были оперативниками. Кстати, кто у нас куратор? Разве ты не знаешь? Удивился Дэйл. Возможно, Алексей Александрович забыл мне его представить или не счел нужным, я ведь только временная замена. Дэйл усмехнулся. Куратором программы статуса на iVille 5 является никто иной, как сам Алексей Александрович. Шутишь? Недоверчиво спросил Андрей. Тот самый Алексей Александрович, который вытащил меня в статус? «А почему тебя это так удивляет?» «Не знаю», — подумав, ответил Андрей. «Он мне показался каким-то уж слишком домашним, что ли. Спокойный, неторопливый. Каждое слово, прежде чем произнести, 10 раз взвесит». «Таким ему и положено быть. Куратор не имеет права ставить результат работы в зависимости от собственных эмоций». Но Дейл заговорщицки понизил голос. «То, что в свое время учудил сам Алексей Александрович...» стала легендой не только в статусе но и за его пределами на какое-то время он за это был даже отстранен от работы да ну удивился андрей что же он такого мог натворить он лично уверял меня что к октябрьскому перевороту семнадцатого года статус не имеет никакого отношения хуже нагнетая атмосферу медленно произнес дэл не томи воскликнул андрей я непременно должен знать все грехи своего непосредственного начальника Он похитил Элвиса Пресли за полчаса до неизбежной кончины короля. Он не смог удержаться от удивленного выкрика андрей Алексей Александрович всегда был и остается страстным поклонником Элвиса Пресли. Но мне-то он сказал, что Пресли умер. Алексей Александрович не любит вспоминать об этом случае. «Я тоже люблю Пресли, но похитить его...» У Андрея не было слов, одни только эмоции. Вот именно. Дейл в отличие от сраженного таким сообщением Андрея, с трудом удерживался от смеха. Умыкнуть короля рок-н-ролла – это, я вам скажу, не нищего бродягу подобрать, до которого никому нет дела. Элвис все время у всех на виду, даже после смерти. Так как же ему это удалось? В принципе, забрав человека в момент кончины, мы практически исключаем риск нарушения исторического процесса, в котором он, возможно, был задействован. результатам анализов и тестов аналитики статуса с точностью до минуты предсказали момент смерти Элвиса. Но забирая Элвиса, нужно было что-то оставить взамен. Король не мог просто исчезнуть без следа. Алексей Александрович, выполнявший в то время задание на Земле, достал образец ДНК Элвиса и заказал биомеханикам статуса его синтетический клон, который и был ему предоставлен. Причем в теле двойника Элвиса были воспроизведены все те нарушения жизненно важных функций, которые и стали причиной смерти короля. Все было сделано так, чтобы у врачей не возникло никаких сомнений по поводу естественной смерти Элвиса. Алексею Александровичу оставалось только проникнуть вместе с муляжом в дом Элвиса незадолго до его смерти и совершить подмену. Я, например, даже представить себе не могу, как ему это удалось. Так значит, вместо Элвиса была похоронена кукла? Правильнее сказать, дубль Элвиса, лишенный сознания своего прототипа. А что стало с настоящим? В статусе Элвису была оказана экстренная медицинская помощь. Затем тело его было подвергнуто процедуре регенерации. Кроме того, ему требовалась еще и психологическая помощь. Элвис находился в тяжелейшей депрессии. Знакомство с планетами галактического сообщества не только вернуло его к жизни, но и дало музыканту новые темы для творчества. Самое интересное, что его песни пришли по душе многим негуманоидным расам. Сейчас Элвис с успехом гастролирует по планетам сообщества. Пару раз он и в статусе давал концерты. Растопыренный пятерней Андрей взъерошил волосы на голове. «Поверить не могу», — не сказал, а выдохнул он. «Сейчас у нас нет времени», — к сожалению, произнес Дейл. «Но когда мы вернемся с Айвеля-5», зайди в информаторий и попроси воспроизвести последний диск элвиса пресли уверен тебя ожидает приятный сюрприз элвис сменил стиль нет но последний диск он записал в двух вариантах. в обычном голосовом и телепатическом I sit alone in the darkness of my lonely room And this room is a prison to me